Мёртвые города. Бородатый здоровяк стоял возле стола. На гладкой, полированной поверхности стола стояла бутылка водки, гранёный стакан и тарелка с квашеной капустой. Он молчал и смотрел в стену. В комнату вошёл черноволосый. На нём была чёрная футболка и пятнистые военные штаны. Он подошёл к здоровяку и обратился к нему. Я сделал всё кто только мог, но они сделали свой выбор. Ты только представь, они считают, что вззорванные электростанции по всему миру дело специальных служб друг друга, что началась война. Они обвиняют других, третьи орут на четвёртых, обвиняют в применении бактериологического оружия, в обстреле важных объектов, глупцы. Ещё раз убеждаюсь, что люди совсем деградируют. Они своим оружием нанесут непоправимый урон. И самое главное, я совершенно не представляю, как радиация воздействует на паразита. Не проверял, но думаю, что подобное заражение, ну или облучение, может вызвать мутации, о которых и говорить не хочется. Я, например, больше всего боюсь, что радиация может продлить срок жизни паразита, и тогда наша операция пойдет совсем по другому сценарию. Я, конечно, проведу необходимые эксперименты, но на это нужно время. Я, честно говоря, думаю, в этом уже нет необходимости. Бородач продолжал смотреть в стену и молчать. Небольшие трещины на бетоне сплетались в замысловатый узор. В комнату вошла блондинка. Она сразу прошла к креслу и села. У неё был уставший вид. Девушка запустила руки в волосы и сказала: "Я смогла влезть в систему управления основных ядерных держав. Это оказалось очень сложно". В полном объеме вывести систему из строя у меня не получилось. Примерно 40% ядерного оружия сработает. Правда, я смогла максимально расстроить систему наведения. Ракеты полетят во все стороны. И если я правильно поняла, случится это очень скоро. Длинноболосый повернулся к девушке и, тяжело вздохнув, сказал. Сегодня вечером подозреваю, что первыми нанесут удары страны, входящие в блок НАТО. Я и так тянул время как мог. Брюнет провёл ладонями по лицу. Было видно, что он очень переживает из-за лица. Люди внесли серьёзные коррективы в их план. Длинноволосый брюнет очень надеялся, что без лицом вымирания люди объединятся и забудут свои глупые политические и социальные разногласия. Но всё произошло по-другому. Желание о власти, жадность и другие человеческие пороки и в этот раз взяли верх. В комнате повисла тишина, и в этой тишине раздался голос бородатого старика. Он запел. Я не видел людей уже несколько лет, думал после войны их нигде уже нет, но сегодняшним утром я нашёл след. В мире мало воды, и её нельзя пить. Заражённая плоть всюду брошена гнить. Вам нужна катастрофа, чтобы ценить, что есть мусор. А где свет жизни? Здравяк замолчал. Он продолжал смотреть в стену. По его щекам текли слёзы. Люди не просто решили, что наступил конец света, они решили, как можно сильнее усугубить его, лишая возможности выжить многих. Лидеры стран продолжают реализовывать свои амбиции. Это уже не лидеры. Да и стран-то уже тоже нет. Но эти мясники хотят еще больше крови и трупов. Но они получат то, чего так хотят, проклятые маньяки. Большое счастье, что не все люди такие. Но ужас в том, что таких тщеславных убийц допустили до власти. Хотя давно известно, что чаще к власти рвутся те, кого и человеком называть не хочется. Ему хотелось кричать и выйти от боли и разочарования. Длинноволосы подошёл к нему и положив руку на плечо сказал: "Отличная песня. Так и хочется обратиться к людям. Какие же вы всё-таки уроды, циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто не живой природы, вам и друг дружки ни черта не жаль". Девушка встала из кресла и подошла к мужчинам. Их высокий рост, внешность, умения и навыки говорили, что они не люди. Но они никогда не делали различия между собой и людьми. Их предки не любили людского поклонения и то, что их называли богами. Чеславе никогда не было присущее высшим созданиям. Они не боги, но близких к ним и хотели, чтобы люди тоже стали такими. Но люди вновь выбрали для себя иной путь. И вновь, как и многие сотни лет назад, им придётся направлять людей, тех, кто сможет пережить грядущую катастрофу, направлять на путь, который приведёт людей к созиданию и гармонии. Но что, если они опять свернут не в ту сторону? Что будет тогда? В общем, оно и понятно, что будет. Людей придётся уничтожить как вид. Только этого не хотят ни блондин, ни длинноволосый, и уж тем более этого не хотела девушка. Блондинка поправила волосы и сказала, «Заряды полетят в города, разрушая их и убивая там выживших, но большая часть земли будет чиста от радиации и прочих последствий ядерных ударов. Но я не могу сказать, что произойдет при таком количестве взрывов. Как на это отреагирует само пространство и материя? Нам приходилось уже уничтожать цивилизации и народы. при помощи подобного оружия, но тогда уничтожение было полным, и последствия применения такого оружия нам не приходилось просчитывать, только изучать. Просто не нужно было. Локальные взрывы проводили, уничтожали города и даже небольшие народы, и природа после них восстанавливалась без особых серьёзных последствий. Но сейчас совсем другое дело. Взрывов будет гораздо больше. Мне необходимо запросить архивы по работе на других планетах. и возможных последствиях. Бородач налил стакан водку, резко выдохнул опустошая лёгкие и выпил. Здоровяк сморщился, его передёрнуло, и он выплюнул водку на пол. Как люди пьют эту дрянь? А знаете что? Он повернулся к своим соратникам. Раз люди выбрали для себя такой путь, Раз они решили, что строить цивилизацию с нуля им будет проще, что амбиции, жестокость, жадность и эгоизм их власти важнее жизни, то это их выбор. А мы посмотрим, что получится. И когда наступит нужный момент, мы вмешаемся. А пока пусть земля станет планетой мёртвых городов. Бородач повернулся к блондинке, провёл рукой по бороде, сбрасывая капли водки. Архивы тебе не понадобятся. Я сам архив. Я расскажу тебе всё, что ты хочешь узнать. Некоторые вещи тебе могут показаться фантастикой. Например, при ядерном взрыве происходит разрушение даже на молекулярном уровне. Таким образом, могут образовываться разрывы пространства. Только представь, входишь в такой разрыв, а выходишь за сотни километров от этого места. Или, например, ядерные взрывы могут вызвать искривление времени. И это я не говорю об очевидных вещах, таких как эпидемии, болезни, в том числе опухоли, масштабные пожары, острадавша шазонывы слои и многое другое, что может привести к разрушению планеты в целом. Бланзинка с ужасом посмотрела на бородача, потом перевела взгляд на брюнета и сказала: "Ты должен отправиться в наш мир и попросить совет старейшин о помощи. Мы не можем потерять планету и людей". Длинноволосый брюнет пожал плечами. "И как я должен это сделать?" Блантинка почти взвизгнула: "Я не знаю, Но мы не можем просто смотреть на гибель людей. Бородач посмотрел на своих соратников и засмеялся. Ха-ха, как знал, что однажды знания, которые мне передали, пригодятся. Дело в том, что на этой планете есть достаточно оборудования и различных систем, чтобы минимизировать последствия ядерной войны. Их заложили сотни тысяч лет назад наши предки, и я знаю, как их активировать. У нас есть еще немного времени, должны успеть. Нам достаточно запустить лишь один объект, и это приведёт к действию всю систему. Итак, наш последний аккорд перед ядерной катастрофой. Все трое вышли через железную дверь и отправились в ангар к самолёту.